Глава 9 На живца С восходом Солнца, приодевшись, как и все остальные мужики в богатыря, я стоял перед стеной. Ростовой щит, кольчуга, кольчужные перчатки, копье и палаш. Маршрут очень простой. Вначале наша банда ряженых добрых молодцев под охраной рукопашников пойдет в терем, потом леспромхоз, чтобы урожай собрать, а там разделимся. Я отправлюсь на шоу у девяностых, а мужики на ферму. Непонятно. Ага. Я сам долго привыкал. У нас тут все странное. Каждое слово по отдельности нормальное, а когда в предложение собираются, то смысл как-то уходит. Король Артур, убедившись, что лучше мы все равно не построимся, дал команду выдвигаться. Для чего нам все эти охоты? Мы добываем жемчужины из параны. Нам надо очень много жемчужин, поскольку мы растим умение и запас паранов. Казалось бы, такой стаб, такие маленькие, закрытые от всего мира кластеры, живи, не хочу. Выращивай зараженных и решно с параны, натуральное хозяйство. То козочки к тебе прилетели, то зерна полная кладовка, то бочки с медом, то бочки с медовухой. Но мы живем здесь не первые, не вторые. Мы живем здесь третьи и всегда помним об этом. Раз в очень много лет чернота отступает, и мы оказываемся на острие звезды, Ведущие в пекло. Не в какое-то, а в самое-самое пекло. Наши соседи через черноту, развитые руберы и элита. Когда это хлынет к нам, мы должны быть готовы, вот мы готовимся. Каждый день мы строим стену. С каждой перезагрузки терема мы притаскиваем стрелы, порох, льем пули для пищалей, минируем проходы, варим что-то наподобие напалма для рвов, и все это мы готовим к тому самому дню, когда чернота отступит, и мы останемся одни перед самым пеклом, адом. И самое главное, никто не знает, сколько нам придется сидеть в дурке. Если едой и водой можно запастись впрок или поголодать, то пополнить запасы живчика будет невозможно, и голоданием тут не обойтись. Терем наше все. Представьте старинную русскую лубочную крепость. Уменьшить ее раз в шнадцать. Крохотная крепостенка в два этажа с эксплуатируемой кровлей общей площадью метров триста. Аккуратно побеленные стены, ажурные зубцы, флигель в форме петушка. Рядом яблоневый садик и красненькие деревянные ворота. Няшка, а не боевое укрепление. На стенах шесть орудий, одно из которых мое и пять плетеных под картечь. Первый этаж полуподвальный, там хранят порох, вино, дегать, ржавое оружие и недоделанный кривой огнестрел. Второй этаж занимают палаты. Это две крохотные комнаты метров по двадцать. Здесь одежда, предметы утвари, стрелы и луки. Внутри крохотный дворик с маленьким сараем. Сразу скажу, булатных клинков нет. А все железо дрянное, ржавеет и почти не точится. Самое ценное среди ржавого хлама — это моя пушка и порох. Первые пять пушек интересует мало, а вот шестая пушка — подарок Стикса. Первые пять — плетеные, а шестая — или из черной бронзы, или чугуна с примесями. У нее даже есть углубление, куда вкладывается телефон святого отца. Оружейный, как всегда, чистый порядок. Через плечо короля Артура высунулась хитрая лопоухая морда Эль Маринель. — Нет твоего бублика! «Ничего. Должен быть уже скоро», — утешающим тоном сказал наш главный военачальник. «У меня всего два осталось», — сообщила наша лучница, поменяла выражение лица с хитрого на расстроенное и, схватив несколько стрел из бочонка, упрыгала. Это наша эльфийка замену своему луку высматривает. Он у нее очень быстро изнашивается, а прилетает не с каждой перезагрузкой. Короткий и очень мощный татарский лук без тетивы сворачивается кольцом, за что и получил свое название. Бублик. Здесь было много стрел и луков, но по сравнению с ее изделием это были просто палки с веревками. Заявились наши силачи. Это мужики, которых стик одарил силой. Они у нас лошадьми работают и таскают телеги с добром. Лошади к нам не попадают. Пробовали запрячь коров и ослов, но задолбались, Все прокляли. Такая, блин, эта тупая скотина. Сами мужики после ряда попыток с матом выпрягли всю эту животину и просто перетащили телеги. По факту получилось быстрее и без лишних нервов. Заеклись. Никаких буренок и ишаков. Сорок минут пешего рейда, и мы на месте. Вот такие у нас небольшие расстояния. Все кластеры пешком за три дня можно в обе стороны пройти. Ходили в магазин за продуктами. Приходилось иногда голос повышать, и мы пришли надели самое лучшее, взяли магазинные принадлежности. Наш командир набрал в грудь побольше воздуха и, как заорет, «Коры шесть рядов! Перестраиваемся! Копья в упор. У меня первый ряд. Мое копье, правая рука на нем, левой ногой упираю в землю, у каждого дальше по-своему. Кто-то держит ровно, кто-то под углом. Щиты сомкнуть! Щиты глухо стукнули. Это не потому, что парад. Это потому, что жить хочется. Удар щитов друг о друга — это для того, чтобы точно знать, что щелей нет, и лапы тварей не дотянутся ни до тебя, ни до того, кто прикрывает твое тело. Ростовые квадраты. Почти от пяток до глаз. Шлемы и четыре ряда копий спереди и обязательно по бокам и сзади. Звучит команда вперед. Идем, как учили не таясь, ощетинившись копьями, звеня металлом. В нашем коре те, кому не досталось рукопашных умений стикса. Стараемся, конечно, и выше рубера в нашем леспромхозе не доращиваем, но и с рубером жизнь человека без боевых умений — ноль секунд. Автоматов и тяжелой и пулеметной техники у нас тут отродясь не водилось. Наша задача — шуметь и привлечь тварей. По бокам идут рукопашники. Слева король Артур, справа Адольф Штирлиц, а где-то а где-то по кустам шныряет Эль-Маринель ушастая. Наша задача только шуметь и не сдохнуть первые пару секунд боя. «Держать строй! Держать строй, демократы беременные!» — подбадривает нас, понятно, руководство. Наша когорта ощетинилась железом и шла не таясь. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» — это мы еще и песню поем. «Драться мы не умеем, зато шуметь можем» перестроились. Теперь справа вышагивает король Артур, слева пристроилась Эль-Маринель. Собственно говоря, не такая уж и большая хитрость. Вместо того, чтобы гонять за хитрованскими крупными зараженными, надо сделать все, чтобы им стало интересно. Наша задача тупо шуметь, остальное работа рукопашников. Метнулась черная тень, вжум, все, отуркался. Стрела Эль-Маринель вошла в пасть Рубера и проткнула споровый мешок изнутри. Сомнений нет, попала. Я не могу видеть на такой скорости. Невозможно рассмотреть подробности, только уже мертвое тело валится, а из пасти, занимающей две трети головы, торчит древко стрелы. Второй Рубер высунулся из-за огромного поваленного бревна, напряг лапы для прыжка и прыгнул. Вжум! Вторая стрела прибила переднюю лапу к дереву. Прыжок выжил славный. Стрела, конечно, не могла выдержать нагрузку и разлетелась в куски, но направление поменялось. Как будто зараженного схватили за лапу и с огромной силой швырнули через голову. Секунда, и чудовище на ногах. Две темно-красные, почти черные дуги взяли свое начало у тела твари и нарисовали в воздухе размашистую букву «Х». Это Настя подоспели со своими секирами и перерубили тварь по диагонали. Они всегда старались работать парой. С Руберами, похоже, завершили. Выбежали топтуны. «Жум-жум!» — это Эль Маринель. Два из них тоже отбегались, как и первый Рубер. Оставшихся топтунов встретил Адольф Штирлиц, убив их своими парными клинками. Выбежало несколько бегунов, урча и явно рассчитывая пожрать. Настя лёня Леня их просто сбили с ног, поломали конечности и швырнули в кусты. «Заживет!» Сейчас мясо оставим, приползут, отожрутся. Это мы называем «отправить на доращивание». Ко мне повернулся король Артур. «Добрая, милая, крестная! Мы с мужиками на ферму. Скоро кластер обновляется, надо травоядное сгонять. Адольф, штирлица, Настя, Леня, с тобой. Эль, Марин, Элюшасту забираю. Будет своих собак отстреливать. Через час вас догонит». «Понял?» Я утвердительно кивнул. «Споровые мешки сейчас срежем» повернулся к квазам. «Настя, Леня, мешки собрали? Мне утвердительно уркнули. Ну и хорошо. Тут, похоже, все. Рубите зараженных в полутушу и пошли. После того, как мы забираем споровые мешки, туши рубим на несколько частей, как на мясокомбинате, чтобы молодняку жевать было удобно. Молодые зараженные тупые, слов нет. Так и будут пытаться прокусить шкуру крупной твари, пока с голоду не помрут». «Вроде все. Так, этих покормили, с тех урожай собрали. Пошли на шоу девяностых».